8. Запах квартиры был до дрожи родным. Антон прежде не замечал этого едва уловимого аромата. Хотелось зажмуриться и вкушать его, пропитаться, чтобы принести капельку дома на дачу. Кухню заливал тусклый солнечный свет. Марина сидела напротив, серьезная, бледная, окутанная в шаль. Их разделял ни стол, ни чашки с источающим пар чаем, ни финики на блюдце. Расстояние между ними было чудовищным. Ущелье, пронизанное ветрами ссор и сколков. «Умер?» — повторил Антон. «Да, упал прямо в детской. Позавчера. Аня вызвала скорую, в больнице его не стало. Врачи сказали — инфаркт». Антон смутно помнил плечистого золотоволосого мальчишку с четырнадцатого этажа. «Ох, блин!» — он помассировал переносицу. «А ты где была?» Ездила по делам. Что отхватило? Трехъярусный резной буфет, немецкий. Марина осеклась, сообразив, что он подтрунивает. Я же не знала, как я могла знать, что к нам заявится мальчик, и что он умрет чуть ли не у Аньки на глазах. Бред какой-то. Антон подвигал блюдце. В 17 лет? Инфаркт? Разве бывает такое? Экология неопределенно повела плечами Марина. Этим волшебным словом объяснялось что угодно. «Мама Матвея на таблетках, на успокоительных еле держится. Такое горе, представь!» «Не буду я представлять, дудки!» да В душе Антона бурлил ужасающий коктейль. Нежность и раздражение, ласковая флейта и барабанный бой. Тяжело объяснить. Еще тяжелее сосуществовать с этим хаосом. Как она отреагировала, Антон показал глазами в коридор. «Как, как, плохо!» Плачет, бедная. Тут ничего не поделаешь. Нужно пережить. Это еще не все. Антон вздохнул. Смерть мальчишки еще не все? Нет. Аню как подменили. И это не связано с Матвеем. Марина понизила голос. Неделю назад танька ко мне пришла, вся дрожит, говорит, вызывала с ребятами пиковую даму. Кого? Марина состроила фирменную гримасу «Забудь, ерунда». Такой гримасой заканчивались все их пробы найти общий язык. «Ну, ты что, не знаешь? Пиковая дама, типа Баба-Яги. В зеркало надо ее позвать. Десять раз или тринадцать, не помню». «И что? Марин, я зачем с работы сорвался? Чтобы про игры Анины слушать?» «Не в играх соль. Она бояться начала. Всерьез, ну, как в детстве, помнишь?» «Худое привидение?» — печально усмехнулся Антон. Перед глазами возникла картинка, крошечная сонная Аня, но с кнопочкой, завернулась в одеяло, а Антон проводит ревизию под кроватью и в шкафу, убеждая дочурку, что ни худое, ни толстое привидение не таится в спальне. Что и на антресолях никого опасного нет. «Но ей ведь двенадцать», — сказала Марина, «а она шугается каждого шороха, твердит, что пиковая дама за ней придет. Не познавато ли для бабаев?» «Это из-за нас», — подумал Антон. «Пиковая дама — это развод». Пока мы орали друг на друга, швырялись взаимными обвинениями, Аня плакала в постели. Отец съехал на дачу, поминай, как звали. Мать таскается по аукционам. Вот и пиковая дама пришла. Я ее убеждала кое-как. Марина закусила красиво очерченные губы. Но когда Матвей умер... Антон кивнул. Она втемяшила себе, что это связано. «Как не втемяшить?» Я ночью проснулась, а она сидит на кровати, как в прострации, бормочет. Я спрашиваю, что такое, а она... Кошмар приснился. Женщина волосы ей остригает. Марин, Антон посмотрел на часы. Дурные сны всем снятся. У меня дурной сон будет, если я в налоговой пролечу. Реально завал. Антон. Она будто собиралась взять его за руку, но опомнилась и поскоблила ногтями клеенчатую скатерть. Это усугубляется. Чайник вон... Марина окинула взором блестящий сосуд из нержавейки. «Завтракаем», — Аня говорит. «Мам, в чайнике женщина отражается. Я говорю глупости, а она головой мотает, такая серьезная, затравленная. Вот же, — говорит, — вот, женщина в черном. Схватила полотенце и чайник накрыла». Антон поднялся из-за стола в столу печи. Вгляделся в металлический бок чайника, словно искал там загадочных женщин, но отразился лишь он сам. небритое, усталое лицо. «Я с ней поговорю», — резюмировал Антон. Ання сидела по-турецки среди всколошмаченных одеял, слушала плеер и черкала в блокноте карандашом. «Совсем взрослая», — сердце ёкнуло в груди, — «и одновременно такая маленькая». Трюмо справа было занавешено белой тканью, создавался занятный эффект, будто кто-то стоит в углу, классический призрак в простыне. Хэллоуинский ряженый. Складки образовывали кривой рот и раскосые глаза. Антон присел рядом с дочерью, улыбнулся. Она выдернула наушник, спешно закрыла блокнот. Не поделилась девичьими секретиками, не одарила ответной улыбкой. А чего он ждал, превращая дом в полигон для перманентных скандалов? «Привет, зайка». «Ты чего приехал?» Раньше она встречала его объятиями, окольцовывала шею, запрыгивала на руки, и они кружились, смеясь. Соскучился? Понятно. Аня смотрела на свои руки. Захотелось выпить, да, пара бокалов пива не помешает, но сначала работа, долбаные документы. Я знаю про Митю, мне жаль. Он не Митя, резко сказала Аня, он Матвей. Прости, конечно, Матвей, конечно. Его отношения с дочерью были вольготно текущей рекой, но теперь реку сковал лед, и он шел на ощупь, боясь провалиться в прорубь. «Зачем ты его впустила в квартиру?» — спросил Антон. «Нельзя никого впускать, если мамы нет дома». «Он мой друг», — с вызовом сказала Аня. «Не о том говорим, совершенно не о том». Но враг язык продолжал начатое. Ему семнадцать было. «И что?» «Дружить с семнадцатилетним парнем в твоем возрасте?» Аня вспыхнула. «Пусть меня мама воспитывает». Она взвелась и, пронырнув под протянутой рукой, вылетела из спальни. Хлопнула дверь. Сквозняк поворошил ткань, оголяя полоску амальгамы. Антон взъерошил редеющие волосы и бесшумно выругался.